Глава 23 «Возможно, это и не все, что стояло за событиями. Да даже наверняка, но то, что я сумел узнать, изрядно проясняло происходящее. Оказывается, до старика домогались». В смысле, пара кланов пыталась заставить его работать на них. Ну, он и выкрутился, блин. Пригласил их наблюдателей, заявив, «Вон, эти тоже меня хотят». А потом, «Ну вот, я все сделал, но уж больно сильные оказались вынуждены идти к ним». «А если бы мы продули, видели, что мои големы могут, так и вам может достаться». «Теперь, чтобы там ни было, остальным придется сперва разбираться со мной. из искры, если Кошкина не пойдет на попятную». По крайней мере, договор со старым магом я заключил не от своего имени, а от имени своего клана, так что в случае чего смогу объявить его распущенным. По репутации ударит, правда, но мало ли какие могут быть обстоятельства, может и это понадобится. Быстренько отзвонившись своему управляющему, я наказал ему искать возможности сбыта еще и големов на будущее». С Кошкиной удалось переговорить лично чуть позже. Ну, по крайней мере, она не отказалась от идеи Альянса, хотя и была явно недовольна, но не жаловалась. Попробовала бы, блин, это же она меня так подставила. Что же до големщика? Вообще, лучшей линией поведения с ним будет попросту взять все под контроль. Опять же, зуб даю, что он еще попытается манипулировать. Все-таки опыта у меня нет. Зато сила есть, особенно если учитывать Куалону. А еще, как я выяснил, сырье нужно и для големов. Пересечений с тем, что я точно могу поставлять немного, да и в целом объемы у меня ограниченные, хотя с этим можно что-то сделать, но кое-что могу обеспечить и я. Возможно, и мои экзотические материалы тоже для чего-то сгодятся. А потенциально можно и еще одного голема для личного пользования заказать. Правда, сперва нужно будет поднять ранг инвентаря. «Кстати, для следующего ранга Ауры мне еще нужно статы поднимать, аж на пять единиц. Причем это не только дороговато, хотя благодаря той же Ауре будет уже значительно дешевле. Но я попросту не знаю, чем их поднимать. Ни волю, ни дух». «Да». Я извлек из инвентаря рюкзак. «О, чуть не забыл, я же фигурку Альтива не закончил». «Мне не нравится ситуация, но я постараюсь выжать из нее все, что можно», сообщил я. «Если что-то пойдет не так, ну...» Все должны отвечать за свои действия». Кунлай нахмурился. Я продолжил. «Но чтобы было меньше шансов получить проблемы, давайте-ка побеседуем. Для начала, почему вдруг на вас стали так сильно давить?» «В последнее время заметно увеличился спрос на големов», — ответил мастер. «Особенно на охранные и боевые модели. Я даже продал лучших, которых хотел оставить здесь». Это он так намекает, что может выставить и посильнее тех, кого мы с Куалоной пошинковали. «Ну-ну». «Мы тоже можем кое-что выставить». «Понятно, кивнул я. Видимо, ясновидящие во многих кланах поработали, вот и укрепляются, как могут». Маг согласно кивнул. «Вообще боевиков среди магов очень мало. Невыгодная профессия. Зачем рисковать, когда можно освоить какое-нибудь безопасное и выгодное ремесло, вроде производства амулетов? В конце концов, использовать магию для афер или мошенничества – это куда безопаснее». Понятное дело, что-то для самозащиты осваивали почти все, но ограничивались в основном одним-двумя заклинаниями, зачастую модифицированными из бытовых или рабочих, и даже в серьезных кланах зачастую не было профессиональных боевиков. И обучить их быстро не представляется возможным, так что в преддверии неприятностей остается запасаться оружием, а големы – это вполне себе неплохое оружие. Как и амулеты, полагаю, на них тоже спрос вырос». «Даже Куалона со мной встретилась как раз у мастера-амулетчика». «И что вам нужно для наращивания производства?» «По большому счету ничего», — признался старик. «Не знаю, насколько ему против шерсти находиться в подчиненном положении, но пока что он возмущения не выказывал. Впрочем, я и не давлю особо, да и веду вроде бы в том направлении, которое и ему выгодно. Повышение спроса долго не продержится, а на это время у меня и материалы есть, и рабочая сила». «А что с новыми разработками? Боюсь, нам может понадобиться вся сила, что можно выжить. Честно говоря, по моему личному опыту, то, что есть, как-то не впечатляет». «Работаем?» – пожал плечами мастер. «Но я, честно сказать, боевыми моделями никогда не увлекался, мне интереснее помощники. Я, признаться, хотел бы создать универсального голема, способного на самостоятельные действия. У каждого направления алхимии свой философский камень» големостроение, как раз это, более-менее полноценно разумный голем. Самое забавное, что я скорее всего могу это обеспечить. Правда, это будет чит. Продублировать голема с улучшенным разумом алхимики все равно не смогут по идее. Впрочем, хм, но в любом случае у вас своя школа големостроения, верно? И неплохая. Макс с достоинством кивнул. Ну, можно попробовать, оно того стоит. Сможете как-то доработать и улучшить моего голема? я вытащил из инвентаря Урфина. Впрочем, прежде чем ставить своего верного голема на тюнинг и апгрейд, я обсудил и еще кое-что. На мою заготовительную фирму нужно будет отправить одного из учеников мастера, чтобы тот смог помочь расшириться. Если будут перспективы, старик обещал вложиться из личных средств. Ему тоже выгодно иметь прямой канал поставки. «Обработать урфина Кунлай обещал уже завтра к утру, так что я решил задержаться в его хозяйстве. Гонять проводника туда-сюда недешево, а я вместе с Лионессой вернулся в выделенную комнату и приступил к резьбе». И арена, и даже переговоры засчитались заданиями, и эссенции с этого капнуло по более единицы, так что начинать прокачку воли можно уже сейчас, только нужно сперва сообразить, что для этого вырезать». Кстати, фигурка Альтива, которую я добил таки, открывала довольно полезную, хотя и неожиданную способность чтения эмоций. Тоже можно будет потом взять. Однако все же, что может поднимать волю? Может, пыточные орудия попробовать? По части экспедиции за сокровищами заброшенного дворца я тоже имел беседу. Даже две. С Кошкиной и Рыковым. М да, осталось найти какого-нибудь Мышкина и Курочкину. Однако, возвращаясь к теме... И ведьма, и оборотень выказали желание участвовать. Говорящая с духами обещала выделить мага или двух, вожак — десяток опытных ребят. Как все лучше организовать, я расспрашивал у предложившей эту затею. Но переговоры вел сам. Назвался клан-лидером, привыкай. Дзынь! Достижение! «Реальный клан-лидер». Вы приняли на себя ответственность за свой клан и начинаете действовать как реальный лидер. Эффект – репутация среди членов клана плюс один, воля плюс один. Интересно, это улучшение репутации сверхъестественного или мне просто таким образом сообщено о свершившемся факте? В любом случае, я явно двигаюсь в верном направлении, тем более верном, что эстат нужный поднялся. Еще на 4 поднять, и можно будет сделать девушке приятно». Я немного опасался инцидентов, но все прошло тихо. Самого здешнего хозяина пока ситуация устраивала, а претендовавшим на него кланам понадобится время, чтобы определиться, как быть дальше. Урфина немного доработали, ключевое слово «немного», но хитов, брони и маны стало чуть больше, какой никакое, а улучшение. Даже небольшой бонус может здорово выручить. Забрав своего голема, я вместе с Куалоной отправился домой. Нам практически в одно место. Подготовка, подготовка. В основном она заключалась в изучении реалий на месте. По рассказам Куалоны, это магократическое средневековье с правящими самодурами, лордами-магами. Если не нарываться на конфликт с местными шишками, мне, как магу, грозить ничего особо не должно бы, но все же знать, что и как нужно, и не только, чтобы определиться, что брать с собой, хотя это тоже отдельная история. Взять хотя бы те же деньги, рубли или евро, там явно не примут. Вообще-то, по словам Меча, разновидностей и наличности там много, от золота и кредитных расписок до магических колец и накопителей, и кое-что у нее припасено. Но все же она порекомендовала запастись самым удобным для меня платежным средством – зельями. Пусть мои творения стоят и немного, но Куалона уверяла, что для бартера с местным населением они подходят чуть ли не идеально, заодно обеспечивая прикрытие. Стеклянная тара, к слову, тоже стоит порядочно». Тонкостей, которые следует изучить, было достаточно. Вдобавок, я старался прокачать волю и это самое зелье варенье. По поводу воли снова пришлось обращаться за советом к Светлане, и с четвертой попытки удалось подобрать подходящую фигурку – деревянную копию звезды-героя СССР. Орден мужества, к слову, поднимал дух. Оборотни, отобранные Рыковым, тоже присутствовали на лекциях меча. Вернее, это она вместе со мной приходила в их поселок. Кстати, и спарринги с ними тоже проводила, используя Лионессу. Все же на месте придется иметь дело с холодным оружием. Скорее потенциально, правда. Охрана дворца оружием как таковым вообще не пользуется, но все же всякое возможно. Огнестрел там должен работать, и оборотни намеревались его захватить с собой. Но если возникнет конфликт с аборигенами, лучше использовать холодное оружие и в идеале нелетальное. Хозяевам крепостных может не понравиться, если кто-то попортит их собственность. Отмазаться можно, но лучше просто не связываться. В общем, нам всем было чему поучиться. Впрочем, много времени подготовка не заняла. Уже через три дня Куалона сочла, что мы готовы в достаточной мере, и попросила моего одобрения брать визу. Ах да, я чуть не забыл про последнего члена нашей бригады. Мага Искры. Условно союзный клан выдал всего одного мага, зато им оказался семён Михайлович Кошкин муж, говорящий с духами, и солидер клана. Этот хмурый рыжий парень выглядел моложе супруги, и, кажется, ему не нравилась эта затея, но толком поговорить с ним не удавалось. Ну, по крайней мере, лекции Куалоны он слушал внимательно. Похоже, он с нами только волею пославшей мя жены, которая тоже хочет урвать от экспедиции кусочек прибыли и славы для клана. Во всяком случае, несмотря на личные отношения, Кошкин относился к делу ответственно и магом оказался неплохим, хотя и узкоспециализированным. Прирожденный боевик, так сказать. Его пирокинез сложно использовать в мирных целях. Сопряжение выглядело, как небольшое округлое озеро с небесно-голубой водой. Хотя контролировавший его клан брал деньги за пропуск, их представитель определенно считал это не бизнесом, а неприятной общественной обязанностью, что туда, что обратно путешествовали редко, а охранять приходилось постоянно. Тем более, что процедура придания гостевого статуса требовала работы серьезного мага, а бы кто с этим не справится». Сам переход оказался довольно странным ощущением. Вхожу в воду, внезапно осознавая, что двигаюсь не параллельно, а перпендикулярно поверхности. Странное чувство двойственности, как во сне, и понимаю, что снова выхожу на тот же берег, хотя и не менял направление, даже голова закружилась. А на берегу встречает тот же маг. Ему еще завершать процедуру. День. Получено достижение. В мире ином. «Иной мир» и «Иные законы». Это относится не только к правилам общества, но и к правилам самого мира. Будьте осторожны. Эффекты. изменения свойств некоторых заклинаний и способностей. Расовый статус изменен на «гость-человек». «Мы вышли в нормальный мир в болотистой местности, окутанной густым туманом. Оборотни принюхивались и фыркали, а Куалона просто выдала подготовленную заранее веревку и повела нас по каким-то ориентирам. Обувь мы все тоже подготовили заранее». «Топать пришлось часа полтора. К тому времени, как болото сменила твердая земля, туман тоже рассеялся, и я обнаружил, что нас окружает редкий лесок с пожухшими листьями на незнакомых, но ну, не сказать, чтобы необычно выглядящих деревьях. Похоже, здесь стояло начало осени, которое к нам на земле еще только приближалось. Оборотни выглядели настороженно, но, кажется, им здесь нравилось». Огневик неожиданно тоже собрался, хотя выглядел несколько слишком опасливо, на мой взгляд. С другой стороны, у него с защитой заметно хуже, чем у меня. Клан обеспечил его снаряжением, в том числе несколькими защитными амулетами. Но они далеко не панацея и работают похуже, чем моя пара защит. Хотя вроде бы аура снаряжеманта и их усиливает. «Да, я при первой же возможности проверил свои способности. Пожалуй, самым неприятным открытием стало то, что тренируемые навыки перестали быть таковыми и исчезли статус-бары с именами над головами. Зато неожиданно подрос максимум маны. Были еще некоторые изменения, но ничего критически важного. Просто нужно учесть, пока мы здесь. Придерживаясь логики, я ожидал, что изучения перестанут работать. Однако вместо этого они просто стали потреблять ману при применении». Плата за роуминг, видимо. В своем мире я мог получать информацию напрямую, а здесь с этим сложнее. Ну, хоть вообще работает. Выйдя на твердую землю, мы сделали небольшую передышку. В основном для меня и Кошкина. Остальные участники и участницы экспедиции были в значительно лучшей физической форме. Классическое различие между бойцами и магами. Хотя Куалона успешно сочетает. Топать пришлось еще порядочно, успело даже стемнеть, так что часть пути мы двигались с магическим освещением, которое, опять же, было нужно только мне и пирокинетику. Квалуна, к слову, тоже умела освещать собой, а у нас с Кошкиным были собственные версии освещающей магии. У него поярче, зато мой светлячок оказался халявным даже здесь и светил ярче, чем на земле, а его россыпь огненных шариков медленно, но отнимала ману. Я проверял время от времени». Добрались, наконец-то. По сути, мы еще даже не начали путь к цели, но когда впереди показались тусклые огни, освещающие частокол, что изрядно напомнило мне поселение псоглавцев, меня разобрало изрядное облегчение. Мой коллега Мак, похоже, был со мной в этом солидарен. Ворота, однако, были закрыты на ночь, и это не радовало. Хотя я подозревал, что Куалона сможет что-то сделать с ситуацией. Так оно и вышло. Несколько ударов в ворота с матюками, от которых не только у меня стали увядать уши, и угрозами спалить всё к... Воздержусь от цитирования, дали желаемый эффект. Хотя я опасался, что такой подход вызовет скорее стрелы из-за ограды, или что там у них в качестве оружия. Но определённо аборигенам аборигенова Куалона лучше знает местные нравы. Средневековье, блин. Наш отряд вызывал у местных опаску и угодливость. Было довольно неприятно за этим наблюдать. По крайней мере, в данной ситуации от меня не требовалось решительно ничего. Больше того, мое вмешательство было бы совершенно излишним. не барское дело. Мне достаточно было молча изображать мага-предводителя. В принципе, как оно и есть. Кошкин на лидерство не претендует, а меч хоть и является менеджером экспедиции, но признает меня клан-лидером и слушается, хотя я этим не злоупотребляю. Задерживаться в поселке мы не стали. Куалона купила телегу с впряженным в нее то ли бычком, то ли рогатой свиньей, и дальше мы двинулись. Нет, не с комфортом, с другой формой дискомфорта. Понятное дело, ни ресор ни ровной дороги здесь было не найти, так что транспорт оказался облегчением скорее для оборотней, избавившихся от увесистых рюкзаков, чем для нас, несчастных магов, присоединившихся к остальному грузу. По крайней мере, мы с Семеном Кошкиным испытали сближающее чувство товарищества. По несчастью. Оказывается, человек ко всему привыкает. Если уж мне удалось уснуть на этой кастотряске, я точно верю в безграничные возможности человеческого организма. «Или это из-за моей магии?» «Как прогресс, зевнув, осведомился я у шагающей рядом Кэти». Лионесса шагала с другой стороны. «Скоро подойдем к небольшому городку, там купим нормальный транспорт и передохнем», — сообщила девушка. «Ну, комфортнее мне ее так называть. Если повезет, удастся нанять хорошего плотовщика, тогда сможем сэкономить время». «Мне тут, как официальному лидеру, полагается сделать какое-нибудь глубокомысленное замечание или предложение», — заметил я, — но не буду выделываться. Все идет нормально, вот и чудно. Как думаешь, смартфон тут за амулет сойдет? — Вполне, — усмехнулась она. И я, еще раз зевнув, переключился на запасенный фильм».